Книга вторая. Иосиф. Глава первая. Повозок было три. В первой сидела Мара, пятнадцатилетняя Иалта, тринадцатилетний Даниил и один из рабов. Во второй четырнадцатилетний Матафи с двумя рабами и большой частью багажа. В третий остальной багаж и отпущенница Мары Ерматия. Иосиф ехал верхом подле лимариной повозки, а замыкал поезд конюх Иосифа. Время от времени Матафи брал лошадь конюха, уступая ему свое место в повозке. Был славный осенний день, очень свежий. С моря тянул ветерок, несколько облаков ослепительно белели на яркой, светлой синеве неба. Иосиф был весел и оживлен. Тогда, 9 лет назад, купив поместье Бер-Симлай, он обещал Маре вернуться в Иудею, как только завершит свой труд. Теперь как будто срок пришел. Всеобщая история завершена. Ну хорошо, что он нашел компромиссное решение и сможет остаться в Риме на зиму. Мара и Алта и Даниил пусть едут вперед, а он с Матафием присоединится к ним весной. Радостно ждет он этой зимы, зимы наедине с сыном, с Матафием. Он любит Мару, искренне любит ее, но они вместе уже 25 лет, не считая коротких перерывов, и за эти годы нрав у нее сделался тяжелее, хотя он без возражения признает, что и сам не раз взваливал ей на плечи невыносимую тяжесть. Очень долгий понадобился срок, чтобы рассеялось слепое поклонение, привязывавшее ее к мужу. И в прежние времена Иосиф часто желал, чтобы она научилась судить самостоятельнее обо всем и о нем тоже. Но теперь, когда его желание сбылось, когда она с материнскою, снисходительностью принимает и терпит его слабости, не скрывая, однако, что знает их все напечет, Теперь он порой предпочел бы, чтобы все было, как раньше. Ибо порой ее осуждение, каким бы осторожным оно ни было, больно его задевает. Настойчивость этого осуждения – вот что ему неприятно. В глубине души он убежден, что она права, хотя его изощренная диалектика без труда опровергает ее правоту. И прежде всего она была права, когда все эти последние годы, мягко, но неотступно, настаивала на том, что в конце концов надо расстаться с Римом. С тех пор, как император распорядился убрать его бюст из храма мира, друзья снова и снова заклинали его бежать из этого страшного Рима, прочь с глаз императора, Миссалина, Нарбана, Иоанн Гисхальский приводил ему сотни разумных доводов, перед которыми аргументы Иосифа уже не могли устоять. Не то что перед словами Мары. А когда затем последовали новые репрессии, даже Юст ему заявил, что оставаться теперь – это скорее позерство, чем мужество. Один раз Иосиф и правда съездил в Иудею. Он внимательно осмотрел свое новое поместье Бер-Симлай – убедился, что под безупречным надзором его старого Феодора, бар Феодора, дело подвигается, во всяком случае не хуже, чем оно могло бы подвигаться под присмотром самого хозяина. И с этим убеждением вернулся в Рим. Теперь он доволен тем, как все сложилось, доволен, что эти тяжелые годы он прожил в Риме, в стороне от событий и вместе с тем в самой гуще. Теперь его труд завершен, и предлог, которым он оправдывал перед самим собою и перед Марой свое пребывание в Риме, предлог, что вдали от Иудеи работа удастся лучше, отпал, приспел срок выполнить обещание. Но он просто не решался сразу же сесть на корабль, чтобы похоронить себя в Иудее, и вот найдено компромиссное решение». «Новый предлог, чтобы остаться в Риме хотя бы еще ненадолго».